Глава 43. Роберт Джордан лежал за сосной на склоне горы, над дорогой, ведущей к мосту, и смотрел, как светает. Он всегда любил этот час, и теперь ему приятно было следить за рассветом, чувствовать, будто и внутри у него все наполняется серой мглой Точно и он участвовал в том медленном редении тьмы, которое предшествует солнечному восходу, когда предметы становятся черными, а пространство между ними светлым, и огни, ночью ярко сияющие, желтеют и, наконец, меркнут при свете дня. Очертания сосен ниже по склону выступили уже совсем четко и ясно, стволы сделались плотными, И коричневыми дорога поблескивала вславвшийся над ней полосе тумана все на нем стало влажным от росы земля в лесу была мягкая и он чувствовал как подаются под его локтями вороха бурых опавших сосновых игл сквозь легкий туман который полз с реки он видел внизу стальные фермы моста легко и прямо перекинувшегося через провал и деревянные будки часовых на обоих концах. Но переплеты ферм еще казались тонкими и хрупкими в тумане, висевшем над рекой. Он видел часового в будке, его спину, прикрытую плащом, и шею под стальным шлемом, когда он наклонялся погреть руки над жаровней, сделанной из продырявленного керосинового бедона. Он слышал шум воды, бегущий по камням глубоко внизу, и видел тонкий реденький дымок над будкой часового. Он посмотрел на часы и подумал, «Интересно, добрался ли Андрес до Гольца в конце концов? Если взрывать мост придется, хорошо бы совсем замедлить дыхание, чтобы время тянулось долго-долго, и можно было ясно почувствовать его ход. А все-таки удалось ему или нет Андресу?» А если удалось, отменят они или нет? Успеют ли они отменить? Да что толку тревожиться? Либо отменят, либо нет. Решение может быть только одно. Погоди немного, ты его узнаешь. А вдруг наступление будет успешным? Гольд сказал, что это возможно. Есть шанс. Если двинуть наши танки по этой дороге, а люди подойдут справа и минуют Лагранху и обогнут всю левую цепь гор. Почему ты даже представить себе не можешь, что наступление может быть успешным? Ты настолько привык к обороне, что тебе даже мысли такие не приходят. Так-то так. Но ведь разговор с Гольцем был до того, как столько людей и орудий прошло по дороге в ту сторону. До того, как пролетало столько самолетов. Не нужно быть наивным. Но помни одно. Пока мы удерживаем фашистов здесь, у них связаны руки. Они не могут напасть на другую страну, не покончив прежде с нами. А с нами они никогда не покончат. Если французы захотят помочь, если только они не закроют границы, и если Америка даст нам самолеты, они с нами никогда не покончат. Никогда. Если нам хоть что-нибудь дадут. Этот народ будет драться вечно. Дайте ему только хорошее оружие. Нет, победы здесь ждать нельзя еще долго. Может быть, еще несколько лет. Это лишь стратегическое наступление, чтобы оттянуть силы врага. Не нужно создавать себе иллюзий. А вдруг сегодня нам удастся прорвать фронт? Ведь это наше первое большое наступление. Не теряй чувства реальности, а все-таки вдруг удастся. Не увлекайся, сказал он себе, вспомни, что прошло по дороге в ту сторону. Ты сделал все, что мог. Коротковолновые рации, вот что нам необходимо. Ну что же, когда-нибудь они у нас будут, но пока их нет, а ты будь внимателен и делай то, что должен сделать. Сегодня. Только один из многих, многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня».